Глава седьмая. Статус друзей. Начало выдалось сложным, очень сложным, потому что раньше для меня не было никаких ограничений вообще. То есть моральные были. Я не стрелял во всех подряд, не рвался ломать пальцы и руки. Для этого всегда имелись другие люди, которым даже мое разрешение на это не требовалось. Они просто делали. Сейчас же все происходило чуточку сложнее, деликатнее, из-за Ани. Если бы я приехал сюда один, вероятно, разговор с Белосельским шел бы в совершенно ином ключе. К тому же теперь у меня появился помощник, уже слегший. Да и уровень отношений между мной, как представителем императорской фамилии в отдаленном регионе и местными верхами, явно не предполагал размахивания саблями. Плюсом к этому всему было еще и длительное путешествие на поезде. Мы с Аней не выспались, а не предоставить нам помещение со стороны князя было бы настоящим преступлением. Поэтому хотя требовалось как можно быстрее начать работу, да и мне не терпелось отправиться в далекие от столицы земли, я понимал, что князь еще не пришел толком в себя, да и его согласие данное после вылитого на голову лимонада едва ли стоит считать твердым. На утро, точнее уже совсем после обеда, когда большая часть гостей была на ногах, да и сам хозяин дома пришел в себя, я собирался переговорить с ним еще раз. Однако тот сделал предложение иного рода а вы не хотели бы похотиться максим спросил он получив возможность переговорить со мной с глазу на глаз я еще не готов отправиться в поездку прислуга соберет вещи я соглашусь соглашусьхотиться на двух условиях ответил я беспардонно прервав князя тот обратился во внимание ваше бесповоротное согласие я полагаю уже получено да разумеется воскликнул князь тогда мне понадобится одежда к охоте здесь я не готовился — Совершенно не вопрос, — уже ровнее продолжил Белосельский. Несмотря на неприятную рыхлость его лица, сейчас он смотрелся куда лучше, чем днем ранее. — Вам все принесут. Завтра с утра отправимся в местные леса за свежей олениной. — Завтра, — растерянно начал я, но тут же собрался. — Да, хорошо. Надеюсь, что моя пауза не стала заметной для князя, я вернулся к себе. Сюда я не взял никаких документов, Не отчитывался перед императором, куда мы с его дочерью отправились, поэтому намечался простой. К счастью для меня, этот день прошел быстро, стемнело, подали легкий ужин и отправили всех, кто смог подняться на ноги, обратно спать, чтобы быть готовыми к завтрашней охоте. Перед действом каждого снабдили добротным ружьем, хотя, присмотревшись, я разглядел два вида. У кого-то были винтовки, гладкие, не автоматические. С небольшими едва выступающими магазинами на пять, самые большие семь патронов, а у других и у меня в том числе ружья. Только ружья тоже оказались магазинными, заряженными мелкой дробью, упакованной в 12-й калибр. сказалась смена тактики. С приближением весны искать зайцев и дичь стало проще, так что охотники планировали набить сумки всем, чем только можно. Я проверил, достаточно ли у меня патронов. Поправил патронтаж, убедился, что сапоги и походные непромокаемые штаны не создадут проблем, как только я сойду с тропы. Подготовка прошла успешно, но похоже, что только у меня. Прочие, несмотря на прошедшие сутки, на ногах держались плохо. Как таким можно было оружие выдать? Я добрался до Белосельского. — А вы, барон, неужто на охоту никогда не ходили? — спросил он то ли в шутку, то ли всерьез. — Ходил, — соврал я. Из всей моей охоты птицы, от которой после залпа картечи остались лишь перья, но об этом я предпочитал не вспоминать. Его слова меня успокоили, но разве что самую малость. Прочие гости, кто стоял на своих двоих, не внушали доверия вовсе. Тем не менее охота прошла довольно неплохо и позволила убить время нам, пока собирались вещи Белосельского. Еще до темна мы вернулись домой, а я сразу же после душа выбрался на прогулку с Аней. Обращенный в обилие коттеджи практически без многоквартирных домов, Переславль казался мне странным. Я бывал в нем всего лишь пару раз и считал лишь озеро его основной достопримечательностью. К нему мы и направились. То, что Аня не отказалась выйти, а согласилась практически мгновенно, не насторожило меня, но девушка желала поговорить на темы, которые не предназначались для чужих ушей. «Я не очень уверена в Белосельском». Сразу же, как только мы отошли от его дома, проговорила она. «Пообщалась с прислугой», — добавила она, уловив мой вопросительный взгляд. «Он до сих пор в долгах. И я опасаюсь, что он намерен попросту сбежать отсюда с нашей помощью. Если это так, то мы с тобой будем выглядеть не лучшим образом». «Откуда прислуги знать про его долги?» — спросил я. Он выгнал управляющего, а это показатель. К тому же только он и мог знать о проблемах. Сейчас же Белосельский с радостью сообщает всем, что чист. Но в последний месяц никто не видел от него денег. — Ты думаешь, что с нашей помощью он планирует свои дела поправить? Мы даже не сказали, в чем толком дело. — Не обязательно поправить. Как поправить, он и сам придумать может, Максим. Но сбежать от кредиторов. — Устраивай при этом охоту, — заметил я. — Никто не обязан отказываться от хорошей жизни, если оставил средства, не выданные тем же кредиторам, парировала Аня. Мы отошли от дома на приличное расстояние, миновали второй и третий ряд домов, пока не добрались, наконец, до озера. Со стороны городка уже виднелся темный полумесяц, но большая часть поверхности была скрыта под льдом. В центре мелкими черными точками расположились рыбаки, терпеливо уставившиеся в маленькие лунки. «Простой маленький город, как и множество прочих», — подумал я, «за исключением того, что мы пытаемся прямо отсюда начать что-то глобально историческое». — Если бы тебе удалось это выяснить раньше, — начал я аккуратно, — то можно было бы прямо на охоте взять Белосельского и все из него вытрясти. Но пока что мне удалось вытрясти из него только согласие. И я надеюсь, что его прислуга с нами не поедет. — Какой-нибудь очередной помощник, как твой Ларин, например, — предположила Аня. — Пятеро, — я покачал головой. — Не слишком дорого. Я боялся, что у нас отправится целая делегация по итогу. К счастью, Белосельский не ставил нам никаких условий. «Еще один повод думать, что он попросту сбегает. И от своей семьи, от должников. Не делает чести ни нам, ни ему. Претензии потом могут быть, что мы, именно мы», — подчеркнула она, «помогли ему уйти от ответственности, неважно какой». «И что ты предлагаешь? Допросить его? Узнать, сколько он еще должен?» — допытывался я. «Конечно, я хотел дать ему денег, чтобы уговорить его отправиться с нами, но не содержать его в нашей поездке, чтобы обезопасить нас же». «Это не выход». Аня покачала головой. «Все равно мы его берем в сопровождение. Мы эту ответственность взяли на себя». «Прямо у него спросить можно», начал я. «Но он не скажет. Скорее уж он соврет. Но почему бы не представить его поездку как способ заработать денег на возвращение уже имеющегося?» «Представить это так можно», подтвердила Аня. «Но едва ли оно так и будет на самом деле. Белосельский же...» Она запнулась. — Белосельский что? — спросил я. — Так они же из польских земель, само семейство, — взялась рассуждать она. — Отец его тебе предложил? — Да, — ответил я. — Он и сказал, что там его родня. — Родня, — задумчиво ответила Аня. — Ладно, почитай про них на досуге, может, в твоих книгах чего полезное будет. — Простите, — прервала нас женщина в накинутой поверх халата с передником шубе, — вас князь в дом просит, поговорить с вами желает. Мы переглянулись и отправились обратно в дом Белосельского. Со стороны озера показался еще один флигель. Дом действительно был построен крестом. Михаил испервич у себя наверху. Кухарка пошла дальше в рабочие зоны дома, а мы пошли на второй этаж. — О, У меня для вас есть новости! — бодро начал князь, рассевшись за столом. — Надеюсь, что исключительно хорошие? — мрачно спросил я. Белосельский радушно усадил нас напротив, покачав при этом головой. «Плохого ничего не могу сказать, разумеется!» Он начал улыбаться во все тридцать «Вещи собираются. Их не так много, всего лишь пять чемоданов. Ехать нам не близко, так что все должно быть под рукой. Но, — он поднял вверх указательный палец, — только самое необходимое!» «Сколько денег вы остались должны?» — спросил я. Улыбка угасла моментально. «Я знаю, что сумма значительная». — добавил я, уверенный только в том, что я совершенно ничего не знаю о делах Белосельского. — Да я же... право... нет. Ничего не должен! — запротестовал он. — Ваша прислуга указывает на обратное. Тут же вступила на мою сторону Аня. — Прислуга? — оживился князь. — Кто именно про меня слухи распускает? — Каська? — Уволю. Уволю. Или Варвара. — Вот же... — Михаил Испервич. «Слухи ли?» — спросил я. «Слухи!» — отрезал князь. «Слухи самые гадкие и мерзкие!» Я хотел было напомнить про нос гостя, но решил, что не нужно угрожать князю, который нам помогать будет. «А как вы обставите свой отъезд?» — продолжал я. «Все знают, кто к вам приехал. Скажут про государственные дела, а если вы намерены омрачить это своими долгами, так уж лучше сразу признаться». «Да нет, у меня долгов!» — уже начал сердиться Белосельский. — Сколько раз вам об этом говорить можно? — Нет и точка. — Уверены? — еще раз уточнил я. — А то мало ли. — Долги и долги, — запричитал Белосельский. — Вот хотите, я докажу вам легко, что у меня нет долгов? — А давайте, — согласился я, так что попытка взять на слабо у князя не удалась. — Пойдемте со мной. Он ловко выскользнул из-за стола и метнулся к двери, распахнул ее, принюхался, снизу пахнуло жареным мясом. — Пойдемте, пойдемте. Я, ехидно ухмыляясь, последовал за ним, напоследок оглянувшись на Аню. Та еще раз утвердительно кивнула. Что ж, раз она уверена, что у него есть долги, значит, они и правда есть. К тому же, зачем так яростно бросаться доказывать их отсутствие? Нет и нет. Мы не просили нам нести доказательства. Но князь спустился вниз, едва дождавшись меня у лестницы, буквально бросился на одного из своих гостей, схватив того за грудки. «Ты сказал, что у меня долги есть!» Я удивился этому больше, чем сам гость, который к тому же до сих пор пребывал в состоянии какой-то эйфории. То ли он еще на охоте упился, то ли по случаю хорошей добычи успел набраться. «Белосельский, ты чего?» — промямлил он. «Ты белины объелся?» «Какие долги? Я тебе ничего не должен!» — гость текнул. «И ты мне тоже ничего не должен!» «А кому я тогда должен?» Князь вновь тряхнул гостя, а потом заорал на весь зал. «Должен ли я здесь кому?» «Здесь нет!» — пискнула прислуга, уносившая грязную посуду. «Стоять! Ты чего это тут такое говорить удумала?» Князь пустился за ней вдогонку, но через пару шагов женщина, в которой я узнал ту, что приходила за нами, остановилась сама. Она посмотрела на меня в поисках защиты, но и князь не стал хвататься за ее одежду, как он прежде сделал с одеждой одного из гостей. Что-то должно было щелкнуть в тот момент у меня в голове, Показать, что в действительности представляет собой Белосельский. Но нет, не щелкнула. — И ничего не удумала, — смело проговорила та. — Дом оставили, сюда переехали, но до сих пор ничего не закупили. Значит, денег нет. — Значит, дорогуша, сплетни вы распускаете. Больше здесь не работаешь, — резко добавил он, затем повернулся ко мне. — Вот видите, как все легко и просто. Достаточно было лишь напомнить человеку его место. Белосельский с довольным видом улыбнулся мне. — А как иначе? — Стоит только дать слабину, все. Готово, вот уже и слухи распускают. — Так значит, — я проследил за прислугой, которая, опустив голову, покинула зал, — все в полном порядке? — Разумеется. Ни долгов, ни забот, ни хлопот. — Так отчего же вы, Михаил Испервич, вдруг решили нам помогать? — поинтересовался я, не собираюсь уходить отсюда, хотя князь явно планировал подняться наверх. — Вижу это своим долгом, — без колебаний ответил он, — помочь государству императорской фамилии и заодно родню повидаю. Давненько я там не бывал уже. Натужная искренность должна была затмить все сомнения, которые могли бы возникнуть у меня в голове. Пытаться разоблачить Белосельского прямо сейчас было неправильно. Была уже одна болтушка, от обвинений которой он легко открестился и уволил. Со мной он ничего подобного не сделает, однако наличие подозрений уже могло сыграть свою роль. И оттого я склонил голову перед князем, убеждая его в том, что сам восхищен его бескорыстностью. — Вы ведь найдете, где разместиться? — уточнил я. — Родные меня с радостью примут, — воскликнул князь. — А раз уж ехать будем вместе, то билеты... — Хм. У вас ведь есть помощник, который организует все? Тонкий намек, чтобы напроситься, но слишком толсто в условиях, в которых сейчас все мы находились. — Князь, — я внимательно посмотрел на Михаила Испервича, — разумеется, все будет организовано. Но от вас я жду всецелой поддержки и помощи. Не материальной, а куда более ценной. — Поддержку я вам окажу любую, какую только пожелаете, — разулыбался князь. Особого доверия он не вызывал, причем не вызывал настолько, что даже Аня, когда мы вечером остались одни, ничего хорошего про Белосельского сказать уже не могла. Согласился, поддержку обещал, но неужели не было кого-то еще нам в помощь, кого-то менее скомпрометированного? Ларину я позвонил из дома князя. Побитый помощник уже пришел в себя, два дня отдыха под материнским присмотром показали свою чудодейственную силу. Я попросил его заказать нам билеты до Штетина на завтрашний вечер. Через 20 минут помощник перезвонил и расстроенным голосом сообщил, что прямых билетов туда нет. Пришлось согласиться на пересадку в Варшаве. При этом никому я еще не сказал, ради чего мы едем туда. Всего одна пересадка, всего полтора дня в пути, не худший вариант. С учетом того, что нам надо было еще заскочить домой, чтобы забрать все документы, я воспользовался моментом и позвонил во дворец, чтобы уточнить, не было ли чего для нас дополнительно, пока мы отсутствовали. Оказалось, что полный пакет документов нам должен был передать курьер, который потерял нас из-за отъезда и разыскивал оба дня в столице. Дозвониться до нас тоже ни у кого не получилось, я же не предупредил, что мы отправились в Переславль. И все же ситуация разрешилась благополучно. Посыльный прибыл на центральный вокзал, вручил мне приблизительно 20-килограммовую коробку, точнее, помог загрузить ее в вагон. На платформе показалось знакомое лицо женщины, которую уволил Белосельский, Он тоже обратил на нее внимание, округлив глаза, но та поклонилась нам и прошла в соседний вагон. «Я ее позвала», — шепнула Аня, пока мы забирались в купе. В толчие, даже если бы кто решился подслушивать наши разговоры, все равно бы ничего не услышал. Поезд оказался заполнен пассажирами под завязку. Как Ларин выкупил билеты в последний момент загадка. Очутившись в купе, я уставился в окно, высматривая подозрительных личностей. Мы не обсудили ни охрану, ни поддержку. Из всего, что с собой было, пистолет, да коробка от Алексея Николаевича. Ларин сел напротив Белосельского, ближе к дверям купе. Синяки с помощника почти сошли. «Матушка передает вам благодарность за то, что приехали тогда», — проговорил он. «Все разрешилось?» — спросил я под испытующим взглядом князя. «Да». «Вам позвонили?» «Да», — также коротко ответил Ларин. «Значит, разрешилось не так, как того хотел ты», — уточнил я. — Они же друзья, — замялся помощник, — а их в полицию нехорошо. — Бить друзей тоже нехорошо, — закончил я разговор на эту тему. — Неважно, в каком статусе.